но мышами все равно пахнет. На столе чашка с чаем, четвертинки яблока и пачка бумаги в синюю линейку, как на старых мужских пижамах. Еще я купила новую шариковую ручку, недорогую, из черной пластмассы. Хорошо помню свою первую авторучку, такую гладкую, такие синие кляксы на пальцах, бакелитовая, с серебряным ободком, 1929 год. Мне исполнилось 13. Лора взяла ручку без спросу как и все остальное, и с легкостью сломала. Я ее, конечно, простила. Как всегда. А что делать? Нас было только двое. Ждем избавления на острове посреди колючек, а остальные люди на материке. Для кого я все это пишу? Для себя? Не думаю. Не могу представить, как потом стану перечитывать. Потом для меня вообще проблематично. Для незнакомца из будущего, после моей смерти, и этого не хочу. Или не надеюсь. Может быть, не для кого. Для кого пишут дети, выводя на снегу свои имена? Я уже не такая ловкая, как раньше. Пальцы одеревенели, ручка дрожит и выводит каракули. Я теперь дольше пишу. И все же я упорствую, скрючившись над столом, точно штопаю при луне. В зеркале я вижу старую женщину, нет, не старую, никому теперь не дозволяется быть старой, скажем, пожилую. Иногда я вижу пожилую женщину, похожую, наверное, на мою бабушку, которую я никогда не знала, или на мать, доживи она до моего возраста. Но порой я вижу лицо юной девушки, на которой когда-то тратила уйму времени, подчас впадая в отчаяние, оно прячется под моим нынешним лицом, что кажется, особенно ближе к вечеру, под косыми солнечными лучами, непрочным и прозрачным, стянуло бы его, словно чулок. Доктор говорит, мне нужно гулять каждый день, говорит, для сердца. Я бы не стала. Не сама ходьба смущает меня, а выход на улицу. Чувствую себя экспонатом. Может, я это придумываю? Взгляды, перешептывания. Может, да, может и нет. В конце концов, я местная достопримечательность, вроде пустыря с кирпичными обломками, где раньше стояло некое важное здание. Какое искушение — никуда не выходить, превратиться в отшельницу, на которую соседские дети будут взирать с издевкой и таликой ужаса. Пусть кустарники и сорняки растут, где им вздумается, а двери ржавеют, стану лежать в постели в чем-то вроде ночнушки, пусть волосы отрастают, опутывая подушку, ногти превращаются в когти, а свечной воск капает на ковер. Но я давным-давно сделала выбор между классикой и романтикой. Предпочитаю не сгибаться и сдерживаться гробницей при свете дня. Наверное, не стоило сюда возвращаться, но тогда я просто не знала, куда деваться. Как говорила Рини, уж лучше знакомый дьявол. Сегодня я попробовала. Я вышла из дома. Прогулялась, отправилась на кладбище. Нужна цель, иначе глупо выходить. Надела широкополую соломенную шляпу, чтобы солнце не било в глаза, темные очки, взяла трость, чтобы нащупывать бордюр, и еще пластиковую сумку. Я пошла по Эри-стрит, мимо химчистки, фотомастерской и других лавок, уцелевших после оттока клиентуры в универмаге на окраине. Миновала кафе у Бетти которая опять перешло в другие руки. Рано или поздно хозяевам надоедает возиться, или они умирают, или переезжают во Флориду. При кафе есть внутренний дворик, где туристы могут сидеть на солнышке, поджариваясь до румяной корочки. Дворик позади кафе, потрескавшаяся цементная площадка, там раньше стояли мусорные баки. В кафе торгуют пельменями и капучино. Смело их рекламируя, словно горожане издавна знают, что это такое. Теперь, правда, уже знают. Вкусили хотя бы для того, чтобы иметь право фыркать. Не нравится мне этот пух на кофе. Похоже на крем для бритья. Глотаешь, и рот словно мылом набит. Раньше здесь кормили пирогами с курятиной, но их давно не пекут. Теперь продают гамбургеры, однако Майра не советует их есть. Говорит, эти замороженные котлеты из мясной пыли. А мясную пыль, говорит, соскребают с пола, когда электропилой распиливают мороженые коровьи туши. Майра в парикмахерской читает много журналов. Вход на кладбище — через кованые железные ворота. На арке — замысловатый витой узор, а сверху надпись. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Да, казалось бы, вдвоем безопаснее, но ты — персонаж ненадежный. Все мои знакомые «ты» вечно подводили. Они удирают из города. Предают или мрут, как мухи. И куда тебе деваться? Да прямо сюда. Фамильный памятник семейства Чейзов трудно не заметить. Он выше всех. На массивном каменном кубе с завитками по углам. Два белых мраморных викторианских ангела. Сентиментальные, но для памятника неплохие. Один стоит, скорбно склонив голову, рука нежно легла второму на плечо. Тот преклонил колено и, прислонившись к бедру соседа, устремил взор вперед, прижимая к груди охапку лилий. Фигуры — сама благопристойность. Их очертания теряются в складках мягко не спадающего, непроницаемого минерала. Но все-таки видно, что это женщины. Над ними хорошо потрудились кислотные дожди. Когда-то внимательные глаза помутнели, расплылись и пористы, точно у ангелов катаракта, хотя, может, это я теряю зрение. Мы с Лорой часто сюда приходили. Сначала нас приводила Рини, считавшая, что посещение семейных могил детям полезно, а потом мы ходили и сами. Благочестивая, а значит, подходящий предлог уйти из дома. Маленькая Лора говорила, что ангелы — это мы, я и она. Я возражала. Ангелов поставили при бабушке, когда нас еще и на свете не было, но Лора никогда не обращала внимания на подобные доводы. Ее больше занимали формы, то, чем были вещи в себе, а не то, чем они не были. Она жаждала сущностей. С годами я завела привычку приходить сюда не реже двух раз в год, хотя бы прибраться. Один раз приезжала на машине, но больше не ездила. Слишком плохо вижу. Сейчас трудом наклонившись, я собрала засохшие цветы от неизвестных лориных поклонников и засунула букеты в пластиковую сумку. Теперь подношений меньше, но по-прежнему немало. Сегодня некоторые были довольно свежими. Иногда я нахожу здесь благовоние и свечи, будто кто-то вызывал Лорин дух. Собрав цветы, я обошла памятник, читая имена усопших Чейзов, выгравированные по сторонам куба: Бенджамин Чейз его возлюбленная жена Аделия, Норвал Чейз, его возлюбленная жена Лилиана, Эдгар и Персивал. Они никогда не состарятся, как мы, кто остался стариться. И Лора тоже, где бы она ни была. Ее сущность — мясной прах. На прошлой неделе в городской газете вместе с заметкой о премии напечатали фотографию Лоры, обычную фотографию — то, что на суперобложке, единственное, что появилось в печати, поскольку только ее я и отдала. Студийный снимок. Торс повернут от фотографа, а голова к нему. Подчеркнуть грациозность шеи. Немного сюда, теперь поднимите глаза, смотрите на меня, вот так. А теперь улыбочка. У нее длинные белокурые волосы, как и у меня тогда. Светлые, почти белые, будто смыта вся рыжина. Железо, медь, все тяжелые металлы. Прямой нос, лицо сердечком, Большие ясные простодушные глаза, Брови дугой, растерянно вздернутые у переносицы. Намек на упрямство в линии подбородка, Но если не знать, не заметишь. Почти никакой косметики, и лицо обнажено. Глядя на губы, понимаешь, что видишь плоть. Хорошенькая, даже красивая, Трогательно нетронутая, Как на рекламе мыла только натуральные ингредиенты. Пустое лицо. Отрешенно, наигранно, непроницаемое. Как у всех тогдашних воспитанных девочек. Чистая страница, что не хочет писать, но ждет, чтобы писали на ней. Только из-за книги ее до сих пор помнят. Лора вернулась в маленькой серебряной шкатулке, вроде портсигара. Представляю, что говорили в городе. Кажется, так и слышу. Это, конечно, уже не она, просто пепел. Невероятно, что чейзы согласились на кремацию. Они раньше такого не делали, и в лучшие дни до такого бы не унизились. Впрочем, так легче. Можно было закончить начатое. Она ведь все равно обгорела. И все же, думаю, они захотят положить ее с семьей. Под этим большим надгробием с двумя ангелами. Ни у кого больше нет сразу двух ангелов. Но ведь у чейзов тогда денег куры не клевали. Любили пофорсить, пустить пыль в глаза, быть главнее всех. Больших шишек изображали. Разумеется, развеяли где-нибудь здесь. Все это произносится как бы голосом Рини. Она переводила нам город, мне и Лоре. На кого еще мы могли опереться? За памятником есть свободное местечко, вроде забронированного билета — На неопределенный срок. Так Ричард в свое время бронировал билеты в театр королевы Александры. Это для меня. Здесь я уйду в землю.